Глава четвертая В камере я провела всего сутки, но и этого хватило, чтобы познать всю прелесть антисанитарных условий и соседства с крысами. За ночь я не сомкнула глаз ни на секунду. Непрерывный писк и шорох наводил на меня ужас. Я постоянно дрожала, то ли от холода, то ли от страха, а может, все вместе. Оказалось, что одно отличие здесь все же было, хотя сомнительное, надо сказать. Как только наступило утро, меня снова выволокли из камеры и, как есть, в таком виде потащили по темным грязным коридорам. «Что вы делаете? Что за беспредел? А ну отпустите!» — пыталась брыкаться и лягаться, но без толку. Никто со мной не разговаривал. Все происходило молча. «Подсудимая доставлена», — равнодушно отрапортовал один из стражей. И только потом я обратила внимание, что привели меня в огромный зал, где было множество стульев и постамент спереди. Повсюду сновали люди, стражи, в зале был полный аншлаг. Он гудел, словно растревоженный улей. Раскрыв рот, наблюдала за разномастными расами. Пока не наткнулась на корнезуба, который был заточен в клетку, какие бывали на телевизионном суде, которая так любила смотреть моя пожилая соседка по лестничной площадке порой мешая мне спать в выходные по утрам. «Встать! Суд идет! громогласно объявил пожилой на вид старик в черной сутане. Меня как раз только успели завести в клетку к бывшему горе-начальству, который смотрел на меня волком. Он сидел на скамейке. Чувствуя слабость от голода, отодвинулась на самый край, боясь, как бы он не накинулся на меня с кулаками в порыве гнева. Хотя я ему как раз ничего и не сделала. «Уважаемый Адальберт, первый лорд конфессии нашей достопочтенной империи Лайрион, обвиняет господина корнизуба Малгорского, главного столичного зуботолога, в совершении злоумышленных действий в отношении здоровья лорда с целью вымогательства. Начался процесс, и слово каждого участника я ловила с открытым ртом, боялась пропустить, когда дело коснется меня». «Ложь! Наглая клевета! Да у меня заморский диплом! Да я!» Вскочил и закричал со своего места корнезуб, хватаясь цепкими пальцами за прутья решетки. Он все продолжал орать, пока его юрист не подошел и не заткнул его. Тот, видимо, пришел в себя, увидев, с каким шоком на него смотрят зрители и с каким грозным видом надвигается стража, собираясь основательно стукнуть горластого зубатолога. Я же терялась от страха, понимая, что единственное, кто здесь совершенно без какой бы то ни было защиты, это я. Даже у главного подсудимого и то есть адвокат. А я так, словно сбоку припеку. Ощущение, что суд этот номинальный и просто создан бутафорией, чтобы успокоить народ. Якобы, смотрите, у нас равноправие. Вы можете надеяться на честное следствие, так что исправно платите налоги и будет вам защита. Наказание в виде пожизненного лишения права заниматься лечебной деятельностью и ограничение свободы сроком на три года господину Корнизубу, его сообщнице, обвиняемой в статье 8 под пункта 3 уголовного кодекса Империи Лайрион, назначить работы на каменоломне сроком на пять лет. Все продолжал говорить официальным тоном судья, а я от его слова потеряла дар речи. Это... «Что же получается? Я здесь совершенно ни при чем. А меня без допроса суда и следствия на каменоломни? Да что за беспредел тут такой творится? Нарушение прав!» — закричала, пока все еще могли меня услышать, понимая, что если сейчас не позабочусь о себе, то все, никто после суда меня слушать не станет. «Не виноватая я!» И в зале воцарилась тишина. Все посмотрели на меня с таким недоумением, будто вообще не ожидали, что сирота подаст голос. Вот только в присутствии горожан и уважаемых господ проигнорировать меня никто не мог. К моему облегчению и удаче. Что вы скажете в свое оправдание? Судья нахмурил кустистые брови, взирая на меня с высоты трибуны. Его взгляд будто пронизывал насквозь, не оставляя сомнений, что он поймет, если я солгу. Возможно, в этом мире так и есть. «Я не имею никакого отношения к делам зуботолога Корнезуба. Сама в шоке, какими варварскими методами он пользовался». Призналась честно, мне нечего было скрывать, и я надеялась, что это хорошо видно по моему искреннему взгляду. «И считаю, что мера пресечения в отношении меня несправедлива. Я такая же его жертва, как и клиенты». «Вы же ему помогали. Как вы это объясните?» Судья продолжал сверлить меня взглядом. Видимо, смазливое личико моего нового тела на него не действовало. «Я сирота, которой он предложил работать за кров и еду. Разве ж кто-то мог знать заранее, какими делишками может промышлять уважаемый зуботолог? Разве в том есть моя вина? У меня не было другого выхода. Бедный, осиротевший девушке сложно найти работу, а кушать хочется всегда». Я горестно вздохнула, отчего моя грудь заметно приподнялась, а затем опустилась, на долю секунды приковав к себе взгляд судьи. «Но я могу помочь первому лорду с его проблемой. Это не займет много времени», — перевела взгляд на истца, который сидел злой как черт. «И не мудрено, ведь его челюсть по-прежнему приоткрыта, отек от вывиха уже пошел на глаза» а из уголка рта постоянно текла слюна, которую он то и дело утирал кружевным платочком. «Господин первый лорд, вы хотите получить помощь прямо сейчас? Или отложим это мероприятие до окончания суда?» Судья вопросительно посмотрел на пострадавшего. У «Нас!» — промычал тот, продолжая буравить меня недовольным взглядом. «Что ж, подсудимая, можете исправить результат пыток вашего работодателя». Великодушно позволили мне, будто это я сейчас мучилась от боли. «Я бы хотела вымыть руки для начала». Встав с места, посмотрела на кожу, серую от подвальной пыли и грязи. Сейчас на ней плодились миллионы неизвестных мне бактерий. Думаю, они обрадуются, попав в рот благородного существа. Наверняка голубая кровь вкуснее обычной. «Вы на суде, а не в купальне. Делайте свое дело или отправитесь на каменоломню прямо сейчас». Судья не понял моей просьбы. «Это необходимо для пациента. Не думаю, что лорду Адальберту понравится, если я буду трогать его лицо руками, по которым ночью бегали крысы. А у вас в темнице их немало. Уж поверьте мне». Попыталась достучаться до его благоразумия, умолчав, что буду не только лицо трогать, но и засуну лорду в рот грязные пальцы. Если они не принесут мне воды, тогда у него не только с челюстью проблемы будут, но и с кишечником, и меня точно отправят на рудники. «Ухите воды!» — промычал пациент, хлопнув ладонью по столу. «С мылом и полотенцем!» — добавила вдогонку я. Не прошло и минуты, как передо мной поставили красивую миску, С узорами, такой же кувшин с водой, кусок мыла и льняное полотенце. Полейте мне, пожалуйста, на руки, вежливо попросила прислугу, затем, тщательно намылив ладони, протерла пальцы и между ними, тыльную сторону кистей, хорошенько ополоснула и вытерла насухо. Все это время присутствующие внимательно наблюдали за моими действиями, будто за седьмым чудом света. Да уж, в этом мире с гигиеной дела обстоят плохо. «Ладно, хоть мыло есть. Уже хорошо». Выполнив минимальное требование к асептике, эх, сейчас бы кожный антисептик или 70-процентный спирт, неуверенно подошла к лорду. «Вам нужно лечь», — огляделась в поисках подходящего места, но кроме стола ничего не нашлось. «Давайте сюда», — указала на стол, за которым он сидел. Высокородный выпучил на меня опухшие глаза и отрицательно качнул головой. «Если вы не сделаете то, что я говорю, то останетесь с таким лицом навсегда», припугнув его как маленького ребенка, убрала со столешницы все документы. Первый лорд со страдальческим выражением лица ловко забрался на импровизированную кушетку и лег на спину, сложив руки на животе. Видимо, сильно приспичило, раз он согласился на прилюдную экзекуцию, а зрелище будет довольно интимное. Даже в нашем современном обществе не всякий захотел бы, чтобы люди смотрели, как ему в рот запихивают пальцы. Осмотрев необычного пациента, поняла, что ситуация более чем плачевная. Не знаю, как надо было выдергивать зубы, чтобы устроить двусторонний вывих челюсти. Из-за этого она выдвинута вперед и приоткрыта. Возле ушей в районе суставов пошел обширный отек. Если сейчас ничего не сделать, дальше будет только хуже. Оценив внешний вид, заглянула в рот. «Да, дела! Если я засуну туда пальцы, то могу их там и оставить». Помимо клыков, практически все зубы имели острые края. Пихать туда пальцы равносильно тому же, что засунуть руку по локоть в пасть акулы. Не придумав ничего лучше, взяла полотенце, оторвала от него два лоскута и обмотала ими большие пальцы на обеих руках. Дальше нужно было удобно подойти к пациенту. Но из-за того, что стол довольно высокий и широкий, я не могла нормально подобраться к лицу лорда. Недолго думая, хуже уже не будет, забралась на стол и села на больного сверху. По залу разносится дружный «Ах! А я что? А я ничего!» Стараюсь не думать, как это выглядит со стороны, и не смотреть в глаза пациента. Завела большие пальцы ему в рот, И расположив их на жевательных зубах нижней челюсти, зафиксировала нижние челюстные суставы, чтобы расслабить жевательные мышцы. Лоскуты от полотенца спасали пальцы от травмы, но я все равно чувствовала остроту зубов. Затем сместила челюсть в сторону зубов и кверху. Раздался характерный щелчок, больше похожий на смачный хруст. Мне даже показалось, что он был настолько громким, что от стен отразилось эхо чтобы не лишиться пальцев, быстро одернула руки. И если бы не лоскуты, я могла и не успеть. Клыки зацепились за ткань, и она осталась во рту у пациента. Получив возможность закрыть рот, лорд тут же сел, и я оказалась с ним лицом к лицу. Выплюнув остатки полотенца, он какое-то время буравил меня нечитаемым взглядом, да так близко, что я чувствовала его горячее дыхание. Между делом отметила для себя, что отек от вывиха начал быстро спадать. Удивительная скорость восстановления. И всё же близость мужчины смущала. Но я почему-то не спешила с него слезать. Да и он не торопился встать. Без вывиха заметила, что он довольно симпатичный мужчина, явно пользующийся спросом удам. «Это еще не все. Я наконец-то опомнилась и торопливо спустилась на пол. Вам нужно наложить повязку». «Сядьте, пожалуйста, на стул». Лорд покорно выполнил мое требование, при этом не сводя с меня глаз, тем самым нервируя все больше. «И от отчего мне так волнительно?» — спрашивается. Чай не девочка восемнадцатилетняя, чтоб так смущаться». Взяв все то же многострадальное полотенце, порвала его на широкие ленты и связала их между собой. «Две недели вам нужно ходить с повязкой», — объясняла, попутно фиксируя челюсть. Нельзя есть твердую пищу, только жидкий суп, каши, пюре из овощей или фруктов. Старайтесь меньше разговаривать, а лучше вообще молчите. Нельзя кричать и широко зевать, иначе челюсть снова выскочит из суставов. Если это произойдет, то вы должны немедленно прийти ко мне, замолчала на полусловие, вспомнив, что я не в своем мире и уже не врач. «Если меня не отправят на каменоломни». Закончила грустно и вернулась на свое место. Первый лорд достал из кучи документов, которые я сгребла со стола, лист бумаги и что-то на нем остервенело написал. Затем подошел к судье и отдал записку ему. Все это время в зале царила гробовая тишина. «Обвиняемая, встаньте!» — потребовал судья, как только прочитал записку. «С вас снимаются все обвинения, но...» Он на мгновение умолк и перевел взгляд на лорда. Тот уверенно кивнул в ответ. «Но за то, что вы по незнанию помогали садисту, вы приговариваетесь к обязательным работам на пожизненной основе». От услышанного мое сердце едва не остановилось. «Но как же? Ной, я же!» Блея, словно овца, старалась не расплакаться. «Как это так? Обвинения сняты, а на каменоломню все равно отправляют?» После ночи, проведенной в сырой темнице, страшно представить, что будет в шахте. Воображение рисовало неподъемные тачки, полные камней, и здорового надзирателя с кнутом в руке, который безжалостно обрушивает его на спины рабов. Вот где справедливость! Надо было не вправлять челюсть этому козлу. Пусть бы так и ходил всю жизнь и пускал слюнки себе на грудь. «Никаких «но!» — судья стукнул молотком по столу. С завтрашнего дня вы принимаете на себя обязанности городского зуботолога. И если вы так хорошо разбираетесь в зубах, то проблем, я думаю, у вас не возникнет. И все присутствующие выпали в осадок. Даже корнизу досели ухмыляющийся, снова вскочил и вперил в меня свой черный ядовитый взгляд. Мне показалось, что спину обдало жаром но я повернулась и не обнаружила ни единого враждебного взгляда. Только чистое изумление толпы. Неслыханное дело. Девчонка без роду племени и тем более диплома, бывшая обвиняемая и вдруг... Столичный зуботолог. Столица будет гудеть еще не одну неделю, а все те, кто не был на суде, будут кусать локти, что не смогли присутствовать на таком эпичном уголовном процессе.